Приветствия и знакомства, часть вторая Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Сегодня мы поговорим о том, как правильно здороваться, с кем и как часто И, конечно, с помощью каких этикетных формул Слова «приветствия» мы употребляем чаще всего Эти этикетные формулы играют очень важную роль в нашем общении, ведь, здороваясь со знакомыми, мы подтверждаем этим свое знакомство и выражаем желание продолжать его. Любого человека беспокоит, когда хороший знакомый, проходя мимо, только слегка кивает головой или вовсе не замечает его. И это неудивительно, ведь перестать здороваться означает прервать добрые отношения, прекратить знакомство. Поэтому никогда не забывайте здороваться и отвечать на приветствие, даже если вам кажется, что с вами поздоровался незнакомец. Как всегда, нам помогут разобраться с этикетными формулами знакомства Сева и его дедушка. Если вы уже забыли наших героев, то напомню, что Сева учится в пятом классе, а его дедушка Севастьян Андреевич – профессор истории, преподает в университете. Привет всем! Привет, дед! Здравствуйте, ребята. А с тобой, Сева, мы сегодня уже виделись и здоровались. Это же утром было. Потом я был в школе, а ты на работе. А потом я был в своей комнате, уроки делал. Поэтому и поздоровался с тобой еще раз. Ребята, а вы как думаете, должен ли был Сева поздороваться с дедушкой еще раз, если здоровался утром и не видел его потом долго? Давайте узнаем, что скажет Севастьян Андреевич. Здороваются только один раз в день, когда видятся в первый раз. Не стоит говорить «привет» или «здравствуйте» каждый раз, когда видишь человека. Да, а я и не знал. Я, когда Тамару Викторовну в школе встречаю, каждый раз ей говорю «здрасте». Ну, теперь больше так делать не будешь, я думаю. Кстати, А как ты здороваешься? Ну, Машке или Диме привет говорю, или здорова, или хай. Взрослым здравствуйте, добрый день, или вечер. А вы, ребята, какие слова используете, чтобы поздороваться? Ты прав. Маше или Диме можно сказать «привет» или здорово или любое другое специальное ваше слово, которое вы используете между собой. Так можно здороваться с близкими людьми или сверстниками. Uh -huh. А вот взрослым и незнакомым людям лучше говорить «здравствуйте» или «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер». Только когда так приветствуешь кого-то, «Нужно обращать внимание на время суток». «А мы еще иногда с пацанами за руку здороваемся». «Да, действительно. При встрече можно обменяться рукопожатиями». «Раньше дамам было принято руку целовать, но современные правила этикета считают это дурным тоном». «Ой, а я однажды нашему географу, ну, учителю географии, руку протянул. Он ничего не сказал, только так странно посмотрел». Как вы думаете, почему учитель географии странно посмотрел на Севу? Ответили? Давайте проверим. Видимо, дело в том, что по нормам этикета руку для рукопожатия протягивает всегда старший младшему. С детьми и учениками за руку здороваться не принято. Вот учитель и посмотрел на тебя неодобрительно. А между собой вы можете здороваться за руку, как хотите. Неважно, кто из сверстников или людей, находящихся в равном положении, протягивает руку другому. Если это происходит, то руку нужно крепко пожать, но не сжимать очень сильно. А с Машкой я могу за руку здороваться? Опять же, по правилам этикета... Первой протягивает руку женщина или девочка. Если она это сделала, то ни в коем случае нельзя не замечать ее руку. Обязательно нужно пожать. О, дед, я вспомнил! Мне однажды математик руку пожал, а ты говоришь, что с детьми и учениками за руку не здороваются. Ну, наверное, он не просто так тебе руку пожал. Что-то же произошло до этого? «Ну, я, когда мебели с кабинета математики перед ремонтом таскали, помог Машке тяжелый учительский стул донести. Даже не помог, а отобрал и сам донес. Вот после этого математик и того». «Вот видишь, математик... Как, кстати, его зовут?» «Игорь Владимирович». «Игорь Владимирович, тебе руку пожал в знак уважения и благодарности». Он счел твой поступок помочь девочке достойным уважения. А вы, ребята, можете вспомнить подобные случаи из своей жизни или жизни своих друзей? Вспомнили. Было приятно услышать слова признания и благодарности. Не так ли? Дед, а как быть, если с тобой здоровается незнакомый человек? Со мной вчера какая-то девочка во дворе поздоровалась, а я ее не знаю. В общем, я ничего не ответил, мимо прошел и все. А теперь жалею. Симпатичная девочка была. Откуда она меня знает? Если с тобой здоровается незнакомый человек, Нужно всегда в ответ поздороваться тоже. И неважно, помнишь ты этого человека или нет. Возможно, он помнит и знает тебя. Да даже если он и ошибся, то ничего с тобой страшного не случится, если ты скажешь ему «здравствуйте» или «привет» в ответ. Ребята, а как бы вы повели себя в подобной ситуации? Поздоровались бы или прошли мимо? Согласны ли вы с Севастьяном Андреевичем, что всегда следует здороваться с тем, кто поздоровался с тобой? Вот еще важный вопрос. Нужно ли здороваться с незнакомыми людьми? Мы даже об этом говорили в прошлый раз, помнишь? Да, конечно. Если нужно что-то спросить, попросить или просто обратиться к кому-то незнакомому то всегда сначала лучше поздороваться. Правильно, ты молодец. Ну что, завершим на сегодня? Подведем итог? О каких правилах этикета ты расскажешь своим друзьям после сегодняшней нашей беседы? Ребята, прежде чем Сева ответит, постарайтесь вспомнить и перечислить все, о чем говорили они с дедушкой в этот раз. Вспомнили? А теперь послушаем Севу. Здороваться нужно со всеми, кто здоровается с тобой. И, конечно, со всеми знакомыми людьми. И если ты обращаешься к кому-то незнакомому, то тоже лучше сначала поздороваться. Правильно. А еще? Не нужно здороваться каждый раз, когда видишь человека. Достаточно это сделать один раз в день. Да, и это было. «За руку здороваются взрослые или дети между собой». Не стоит протягивать руку взрослому. Если он хочет поздороваться с тобой за руку или поздравить тебя таким образом, или поблагодарить, то нужно пожать руку в ответ. Руку всегда протягивает первым старшим младшему и девочка мальчику. Хорошо. А еще что рукопожатие должно быть крепким, но не очень. И что не стоит целовать руки девочкам и учительницам. <м Auf> <св> да, мне кажется, что у нас с тобой сегодня Получилась очень полезная и содержательная беседа Ну и ребятам, наверное, понравилось Как думаешь? Наверное Спасибо, дед И вам, ребята, спасибо Надеюсь, вы внимательно слушали и активно участвовали И теперь вам есть, что рассказать о правилах этикета своим друзьям